Глава 20 Алия. Алия тихонько постучала в комнату и после третьего стука, который был весьма настойчивым, все-таки вошла без разрешения. То, что она здесь увидела, сперва заставило помедлить с благородным порывом в помощи ближнему, с которым она пришла сюда. На кровати, почти сливаясь с простыней, лежал мертвенно-бледный молодой человек. Его закрытые глаза, вытянутые вдоль туловища руки и общая расслабленность всего тела, которое чувствовалось даже со стороны, несмотря на лежачее положение, говорили о том, что незнакомец отдыхает. При этом не просто так, как бывает после тяжелого рабочего дня или насыщенного событиями вчерашнего, а совсем иначе. Его усталость была другой давящей, невероятно тяжелой, и бледность кожи пугала. Девушке, которая дышала здоровьем, хотела петь и смеяться, было странно наблюдать все это. Показалось даже, что человек мертв. Захотелось броситься к дяде и сказать, чтобы он похоронил его, как положено, со всякими почестями». Но дяди не было в городе, а иначе бы ей не пришлось прийти сюда, просто бы не осмелилась противоречить воле родственника, которому прибыла для того, чтобы учиться. В характере Алии вовсе не было покорности, с которой она сносила все повеления богатого родственника, просто он оплачивал ее обучение здесь, а значит оставалось только подчиняться согласно кивать». Но так было только пока она была с ним под одной крышей, а как только ему следовало уехать по каким-то большим и важным делам, чуть не вселенского масштаба, она давала себе волю, занимаясь тем, чем придять и нельзя. Например, заходила в закрытые комнаты, как сейчас, чтобы узнать, что там творится или кто прячется. На этот раз девушка оказалась больше разочарована, чем заинтересована, а когда ей не удалось получить ответа ни на один из своих вопросов, и вовсе расстроилась. Хотелось накричать на этого хама, сказать, что так общаться с людьми не положено, но только едва ли он поймет. Так и ушла раздосадованная. Ему же, никогда раньше не встречавшему такой красоты, притягательности, этой ночью никак не удавалось заснуть. Она сказала, что ее зовут Алия. Еще много чего она сама говорила, и у него пыталась узнать, да вот только собеседника не по себе выбрала. Молчуна. Расстроил он ее. Эта мысль порождала в нем непонятные чувства, когда ты причастен к чужой боли, пусть и небольшой, но все же и самому становится неприятно, больно. Никогда с ним раньше такого не случалось, а теперь вот случилось. Как только он увидел эту удивительную девушку, понял, что имя, которое ей дали при рождении, совсем не такое. Люди часто называют вещи и друг друга неправильно. Это не истинные их имена, потому что человек, живущий в обществе, часто не способен видеть самую суть — И совершает множество ошибок, в том числе и такую простецкую, как имя ребенка. Он бы дал ей имя «Радость», ведь она вся такая светлая, звонкая, яркая. Такая девушка рождена, чтобы быть счастливой и дарить счастье другим, например, ему. Удивительно, как это бывает. Вот ты живешь своей жизнью, живешь, вроде как, не ожидаешь, что кто-то должен прийти в нее, а потом, как гром, появляется человек, без которого больше не то что как жить, а даже день протянуть не представляешь. Не кстати думалось о том, как было бы здорово снова встретиться с ней, посмотреть на нее хоть раз еще, пусть и мимолетно. Конечно, он не останется здесь, а она не пойдет за ним, но образ останется внутри, рядом с образом волчицы мамы. На счастье или на беду, следующая встреча случилась довольно скоро. Сколько дней прошло, гость не знал, потому что не умел считать по календарю, но приметил, что день сменился ночью три раза. Как только взошло солнце в четвертый раз, а день разгорелся в своем блеске, маня прохладой и какой-то обязательно лучшей жизнью, чем та, что он проводит здесь, снова пришел тот седовласый. На этот раз вид у него был не просто как у человека, который одержал некую победу, но как у того, в чьих руках человеческая судьба. Невольному пленнику стало страшно от этого выражения, и дело вовсе не в красоте или уродстве лица. Нет, это был какой-то внутренний источник при соприкосновении, с которым становилось не по себе. Интуиция говорила, что этот с виду благородный и прибранный до мелочей, до волоска на голове человек задумал нечто очень недоброе. Но начал он дружелюбно, спросил, хорошо ли с ним здесь обращались, всего ли хватало, всем ли он доволен. Особенно выделил тоном фразу о том, что его люди, которые занимаются лечением, говорят, что в скором времени можно ждать выздоровления. Организм крепкий и рано заживает довольно быстро. На вопрос, не хочется ли ему рассказать о своем прошлом, ответа снова не последовало. Тогда Седовласый, словно угадав такой поворот, встал и неспешно открыл дверь, а сделал он это уверенной рукой только для того, чтобы впустить в это небольшое помещение часть его прошлого. Словно сон, перед ним во весь рост вырос Мансур, сразу вспомнилось их недолгое общение, итогом которого стали холод, лужа и одиночество. Надо сказать, что Мансур изменился с того момента, как они виделись в прошлый раз. Парень поправился, щеки округлились и порозовели, но при этом он вовсе не выглядел полным, а наоборот стал привлекательнее. К тому же молодость – это часто естественный уситель природной красоты. По крайней мере, так было в его случае. Поступать, как при первом знакомстве, то есть начинать душить предателя или колотить сильными кулаками, нет ни желания, ни сил. Это слишком очевидно, чтобы стать поступком. По большей части поступки происходят только от неочевидных вещей. К примеру. Как тогда в больнице, то, что один пациент накинется на больного, ни для кого, даже для них самих, очевидностью не являлось, а значит, такой поступок как раз имел больше всего шансов оказаться выполненным. Теперь такое же поведение вполне очевидно для Мансура, а значит, просто не быть ему. Но так думалось только до того момента, как парень не принялся рассказывать прямо здесь о том, как однажды к ним в клинику, в которой он работал санитаром, привезли странного человека. Нет, справедливее будет сказать «существо». Он был очень дик, даже попытался задушить Мансура, но такую неприятность быстро исправили. Только на этом странный пациент успокаиваться не желал и устроил побег. Его очень долго и безрезультатно искали, но вероятно, что он скрылся со своими сородичами-волками в дикой местности. При этих словах и согласно закивал, подтверждая, что этого парня отыскали как раз в лесу вместе с волком. Мансур обрадовался тому, что нашелся факт, подтверждающий его слова. Дальше последовала история о том, как мальчика-сироту воспитывали волки, как ими совершались убийства скота и прочие гадости, то, что нежданный гость богатого господина жил всю юность с волками, теперь объясняло все его странности, что он не говорит, толком не ест и вообще приходится сомневаться в его психическом здоровье. Сейчас того, кого собеседники между собой без стеснения называли Маугли, потому что думали, что он все равно ничего в этом не смыслит, сожалел как никогда о том, что ничего не способен сказать в свою защиту. Вот когда умение говорить превратилось бы в дар. Тогда бы он сумел сказать, что Мансур — большой лжец, что на самом деле он не такой тупой, каким его здесь считают, и история про Маугли — его самое любимое В свое время отшельник не раз пересказывал ее своему маленькому другу, так что теперь она надежно запечатлелась в памяти. Но, увы, обстоятельства были совсем другими, а потому... Оставалось только слушать и смотреть, пытаясь сохранить спокойствие, которого становилось все меньше. Наконец, когда Мансур поделился с Седовласом идеей о том, получится ли у них организовать нечто вроде шоу с участием Маугли, которое, так и можно назвать, богач прям-таки и просеял. Ему даже пришло в голову предположить, сумеют ли они свести человека-волка с волчицей. Любопытно было бы посмотреть, что получится из такого союза. Вот уж эту реплику пленник перенести не мог, ведь он все понимал, хоть и не говорил. Вскочил на ноги и, не обращая внимания на боль, которая по-прежнему продолжала жить в одной из них, правда, теперь не так сильно мучила, схватил первое, что попалось под руку, это оказалась тарелка, и запустил ею в обидчиков. Попасть не получилось, оба успели пригнуться, но зато произвел впечатление на седавласова который теперь горел просто идеей о показе Маугли. Может, даже со временем это станет грандиозным шоу, за которое люди готовы будут платить большие деньги. Мысль о деньгах, о прибыли тешила, а потому неприятное происшествие с тарелкой хозяин этой комнаты предпочел забыть до поры. Тем не менее, задерживаться в опасной близости с дикарем он не стал, поспешив выйти за порог. И как раз вовремя, потому что в коридоре ему встретилась племянница. Чтобы отвлечь ее от ненужных вопросов о человеке, которого он так благородно решил приютить и вылечить, дядя принялся ознакомить девушку с Мансуром. Даже в комнату долетали слова, которыми парень пытался обольстить Алию, произвести впечатление, показаться лучше, чем он есть на самом деле. По коротким ответам, которые девушка давала на вопросы пылкого друга, явно стремившегося стать не просто другом, стало понятно, что Мансур ей не очень понравился. Значит, она все же способна отличать фальшивое от настоящего. Какая же умница! какая прекрасная. Пленник сумел хотя бы этому порадоваться, потому что уже знал, что ничего хорошего впереди его не ожидает. Остается только ждать.